Я родился по ошибке, снес столько обид, что умер. Я родился мертвым, ничего не могу поделать. Я устал, опустил руки. У вас есть надежда. Я снес столько обид, что родился мертвым. Вам легко досталось. Я родился мертвым, и жизнь была тяжелой. Я устал, устал говорить и стоять. Я пятьдесят пять лет мертвый. Старшая сестра уколола его через всю комнату. Прямо сквозь зеленые брюки она отскочила, не выдернув иглу после укола. И шприц повис на штанах, как стеклянно-стальной хвостик, а старик Пит все сильнее оседал и клонился вперед не от укола, а от усталости. Последние минуты вымотали его окончательно и бесповоротно навсегда, а стоило посмотреть на него, и становилось понятно, что он человек конченый. Так что укол был лишним. Голова у него и так уже моталась, а глаза помутнели. К тому времени, как сестра подкралась к нему снова, чтобы вынуть иглу, он уже совсем согнулся и плакал прямо на пол, качая головой. Слезы не смачивали лица, а обрызгали в разные стороны, кап-кап, влево-вправо, как будто он сеял. «Ох», — сказал он, — и даже не вздрогнул, когда она выдернула иглу. Он вернулся к жизни, может быть, на минуту, и попытался что-то нам сказать, но нам либо слушать было неохота, либо вдумываться лень, а его это усилие опустошило начисто. Укол в ягодицу был напрасен, с таким же успехом она могла всадить его мертвецу. Ни сердца, чтобы разогнать его с кровью, ни жил, чтобы донести до головы, ни мозга, чтобы оглушить его этой отравой. Все равно, что уколола высохший труп. Я устал. Так, если вы двое наберете смелости, мистер Бончини тихо и мирно ляжет спать. Ужасно устал. Доктор Спави, санитар Уильямс, приходит в себя. Займитесь им, пожалуйста. У него разбились часы и порезана рука. Ничего такого Пит больше не устраивал, И уже не устроит. Теперь, когда он начинает шуметь на собрании, и его успокаивают, он успокаивается. По-прежнему он иногда встает и качает головой, и докладывает, как он устал. Но это уже не жалоба, не оправдание и не предупреждение. Все давно кончено. Это как старые часы, которые времени не показывают, но все еще ходят. Стрелки согнуты, Бог знает как... Цифры на циферблате стерлись, звонок заглох от ржавчины. Старые ненужные часы, они еще тикают и хрипят. Ну, без всякого смысла. До двух часов группа дерет бедного Хардинга. В два часа доктор начинает ерзать на стуле. На собраниях, когда он не рассказывает свою теорию, ему неуютно. Ему бы лучше в это время сидеть у себя в кабинете, рисовать диаграммы. Он ерзает, наконец откашливается, и тогда сестра смотрит на свои часы и верит нам вносить столы из ванной. А обсуждение мы продолжим завтра в час. Острые, разом выйдя из столбняка, украдкой глядят на Хардинга. Лица у них горят от стыда, как будто они только сейчас сообразили, что их опять водили за нос». Одни идут через коридор в ванную за столами, другие плетутся к полкам и прилежно рассматривают старые выпуски журнала «Макколз», а на самом деле просто хотят быть подальше от Хардинга. Опять их науськали на товарища, заставили допрашивать, будто он преступник, а они прокуроры, судьи и присяжные. 45 минут они кромсали его на части и как бы даже с удовольствием бросали ему вопросы. Как он думает, почему он не может удовлетворить свою женушку? Почему он так настаивает, что никогда не имел дела с мужчинами? Как надеется выздороветь, если не отвечает честно? Вопрос, намеки, так что им самим теперь тошно, и они не хотят к нему приближаться, будет еще стыднее. Глаза МакМёрфи, Наблюдают за всем этим без отрыва.